Глава 3 Но вдруг платья тянут за подол, и я резко поворачиваю голову. «Ой, такой я неуклюжий! Зацепил часы!» Говорит манерно Максим, напоминая мне зажравшегося мажора. «Именно таким он теперь был. Рубашечка, костюмчик, ролекс. Хочется плюнуть ему в лицо, потому что я не вижу в нем ничего от того, кого когда-то любила». Он долго копается с отцепкой часов, хотя я прекрасно понимаю, что это повод что-то мне сказать. И он, конечно, знает, что делает, потому что Мальвина уже двигается к двери. Буду ждать в машине. Говорит он, как отдает приказ. Немедленный к исполнению. Я даже задыхаюсь от возмущения. Я ему кто? Девочка по вызову? Может быть, прости Господи, жена? Смотрю, как он забирает свой пиджак и набираю воздух, чтобы высказать придурку все, что думаю о его раздутой гордости, напущенный индюк. Но ему поступает звонок, и он просто идет дальше. Зал заполняют новые клиенты, и я тут же беру себя в руки. В следующий час я не буду о нем думать. Да и зачем? Он мой брат, он женится. А то, что было в прошлом, осталось в прошлом. Тем более он не должен знать, что я собираюсь отомстить Андронову. Три года назад Он взял Максима к себе в фирму, при этом дал возможность отучиться в МГУ. Это я все узнала давно и с тех пор поняла, что не хочу иметь ничего общего с этой семьей. Разве что увидеть, как умирает Андронов. Да, на это я бы с удовольствием посмотрела. Взяла бы попкорн, уселась в первом ряду и смеялась над тем, как он захлебывается в предсмертных судорогах. А если Макс стал таким же, как отец? Настолько погружаюсь мыслями, что даже не замечаю, как уже стою в раздевалке, готовый к выходу. Только рука касается ручки, как вдруг вспоминаются слова Максима. «Ну нет, у него дел, что ли, больше нет, чем меня выжидать?» Медленно подхожу к окну, крадусь пьяной кошкой и тут же прячусь в сторону. «Джеймс Бонд отдыхает!» Возле последней модели «Мерседеса» стоит Максим и курит. Привычки своей он не изменил. «Так, реально ведь ждет!» Три часа. Уже последние клиенты ушли. И что делать? Разговаривать с ним, а тем более вдыхать такие знакомые поры древесных запахов жуть, как не хочется. Может позвонить Жене? Он заберет. Только хочу набрать номер и тут же отметаю эту мысль. Лучше, чтобы Максим не виделся с Женей. Только драки мне не хватало. Причем Женя смело вступит в бой, но будет сбит одним ударом молота. Я до сих пор помню, как Максим дерется, и в какой кровавый кусок мяса превращается лицо оппонента. Снова выглядываю. Может, уехал? Мне так-то домой надо. Максимуса кормить пора. Взяла себе бездомного кота. Теперь он живет в нашей общаге. И имя точно не связано с тем, кто кидает быстрый взгляд на меня и выбрасывает ловким броском окурок в урну. Отклоняюсь от окна. Как ребенок, честное слово, вижу, что он закрывает машину и направляется в клуб. Сука, сука, сука. Начинаю метаться. Думать, куда, блин, спрятаться. Он будет ровно через две минуты. Подняться на второй этаж много времени не займет. Особенно пройти мимо уткнувшегося в книжку администратора. А может и быстрее. А в школе танцев никого, я уже говорила. На глаза попадается узкий диван у противоположной стены. И я, слыша шаги по лестнице, буквально туда залетаю. пытаясь успокоить дыхание, но пульс, кажется, скоро порвет кожу, так часто дергается вена на шее, а сердце как будто после трехчасовой беспрерывной тренировки. Слышу, как щелкает дверь и зажимаю кулак зубами, чтобы не произнести ни звука, ни закричать. Вижу, как вышагивают по кругу кожаные ботинки. Останавливаются посередине. Сердце замирает от страха. В голове барабанная дробь. Я не знаю, чего я так боюсь. Просто не хочу с ним разговаривать. Я не готова. Я не была готова к такому выстрелу из прошлого. Не была. И сейчас я просто закрываю глаза и умоляю, чтобы он ушел. Уйди, Макс. Прошу, оставь меня хотя бы сегодня. Секунды текли слишком медленно, растекаясь по телу липким страхом. И он понимает. «Ведь всегда понимал, не могу поверить, что три года отняли у нас эту способность». Он делает несколько шагов по направлению дивана и резко разворачивается. Слышу, как трескает дверь об косяк. Макс шумно убегает по лестнице, следом звук ревущего мотора, и только потом даю волю. Вою в кулак, реву от стянувшего леской тела напряжение. «Господи, ну за что мне это снова? Ведь забыла». Ну почти, почти пришла в себя, даже вон Женька поверил в меня настолько, что замуж позвал. А тут Максим, бес, как его называли в детдоме. Спустя, наверное, минут пять я все-таки стираю слезы и на ватных ногах поднимаюсь из-под дивана. Иду по стенке к двери, поднимаю на плечо рюкзак. Как же хочется в горячую ванную. В тело словно вставили штырь, настолько больно дышать и тяжело двигаться. Берусь за ручку, тяну на себя и вскрикиваю от ужаса: "Блять, ты же уехал!" Не успевая сказать это снова, как Максим привычным движением толкает меня назад, но успевает подхватить за грудки, пинком закрывает дверь. Ты ошиблась.